Нет, сэрэ, когда вы видите из 35 полос воскресного выпуска газеты 25 занятых рекламой, не думайте, что ее никто не читает. О, но это было бы глупо так думать. Нет такой рекламы, которая не нашла бы своего читателя. Мы подъехали к Ниагарскому водопаду перед вечером.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 В некоторое время ничего нельзя было понять. Но один из них в конце концов захватил инициативу в свои руки, оттёр товарища и принялся объяснять нам. Боже ты мой, дорогу на Кливленд, говорил он горячо. Ну да ведь я родился в Кливленде. Уж я-то знаю дорогу на Кливленд, ещё бы. На меня вы можете смело положиться. Ай-ай-ай-ай. Дорогу на Кливленд. Нет.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 Глава пятнадцатая. Дирборн. Наш кар торжественно въехал в то самое место, где его сделали только несколько месяцев тому назад. В город Дирборн. Центр фордовской автомобильной промышленности. Боже ты мой! Сколько мы увидели здесь каров благородно-мышиного цвета!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 Сквозь дождь светились зажжённые с утра вывески аптек. В такой самый день, сказал мистер Адамс, оборачиваясь к нам, один джентльмен, как рассказывает Дикенс, надел по поновению цилиндр и отправился в свою контору. Надо вам сказать, что дела этого джентльмена шли отлично.